«Кораблекрушение». От чего ты так задумчив, учитель? – спросил Прохор. На море нас ждут напасти, – отвечал Иван. Но такова воля Божия. Унывать не следует. Однако приготовь душу к испытаниям. Они сели на корабль в Элпии. Погода была ясной, и ничто не предвещало бури, но еще не закатилось солнце, как налетел шторм. Волны швыряли корабль, как скорлупку, а буря все усиливалась. Глубокой ночью страшный удар потряс корабль. Он налетел на подводную скалу и разбился. Среди рева моря нельзя было расслышать ни треска ломаемого бури корабля. Необщих криков ужаса, глубокую тьму иногда рассекали вспышки молнии. Очутившись в волнах, каждый хватался за обломки корабля, чтобы не пойти к дну Наступило утро, и волнение на море стало стихать. К полудню Прохора и других мореплавателей вынесло к берегу. О чудо! Все остались живы, все были здесь хоть и потрепанные бури, измученные, продрогшие, все, кроме Иоанна. Они оказались в пяти поприщах от селивки. Несколько дней обходил Прохор побережье, расспрашивая всех встречных в надежде услышать, что море вынесла и Иоанна. Но не узнал ничего утешительного. Он понял, что учитель погиб. Горько рыдал Прохор, оплакивая своего наставника и друга. Он чувствовал себя осиротевшим, совершенно одиноким. Потом он вспомнил, что на нем лежит долг, жребий Иоанна. Теперь не вместе с Иоанном, а вместо него он должен идти в Азию проповедовать Евангелие, весть о воплощении, проповеди, смерти и воскресении Христа. И, еще почти ничего не видя от слез и пошатываясь от слабости, он пустился в путь по берегу моря. Прошло две недели. Однажды Прохор, измученный дорогой, сидел на берегу неотрывно глядя на море и тосковал об Иване. Вдруг среди ясного неба, совершенно спокойного и гладкого моря налетела единственная, но громадная волна, с великим шумом хлынула, На берег и выбросило человеческое тело. Прохор в страшном волнении вскочил и, спотыкаясь на бегу, бросился к тому месту. Потрясенные сквозь набегающие слезы, он увидел то, что знало его сердце уже тогда, когда чудесная волна плеснула всей силой на берег. Увидел, что это Иоанн. Обнявшись, учитель и ученик плакали и благодарили Бога. Четырнадцать дней четырнадцать ночей носили Иоанна морские волны, и благодатью Божией он остался жив. В селении путники попросили воды и хлеба, и, подкрепившись, отправились в Офес. Через полмесяца пути они достигли цели своего путешествия. За несколько лет до этого в Эфесе целых три года проповедовал Евангелие и претерпел немало приключений апостол Павел. Об этом рассказывается в книге «Деяния святых апостолов», входящей в Новый Завет, в главах 18 и 19. Но Иоанн не стал разыскивать эфесских христиан. Он знал, что неизбежно встретится с ними, а сейчас – Он пришел к язычникам Эфеса, к тем, кто еще не познал истинного Бога и ничего не слышал о Христе. Нищими, никому неведомыми странниками пришли Иоанн и Прохор в большой, знаменитый, богатый город Эфес.